Натюрморты, как портреты Укорте и Мелендеса. Авторы этих интереснейших натюрмортов, одних из тех, которые так интригующе расшифровывать, незнакомы широкой публике. Их имена были забыты на долгие столетия, но, к счастью, в 20 веке мир искусства заново открыл этих художников и те великолепные шедевры в жанре натюрморта, что они нам оставили. Мне же несказанно приятно познакомить моих любопытных до новых открытий слушателей с этими малоизвестными живописцами. Имя первого из них — Адриан Корте, голландский художник, после своей смерти и до середины XX века оставался практически неизвестным. Сейчас известно около 80 работ Корте. Это голландский живописец второй половины XVII века, адепт минималистического стиля, уже знакомого нам по работам Сурбарана и Котана, живших на поколение раньше. В коллекции Лувра хранится совсем небольшой, но крайне любопытный по своему замыслу и виртуозный по исполнению натюрморт корте под названием «Шесть раковин на каменном столе», на котором я хочу подробно остановиться. Чем же он привлёк мое внимание? Я считаю, что перед нами не совсем натюрморт. На первый взгляд все выглядит классически невинно. Шесть роскошных раковин, аккуратно выложенных на потрескавшемся в нескольких местах каменном столе. Гармония и симметрия, игра света и тени. все совершенно и безупречно. Однако время написания «Натюрморта» — это эпоха, когда живопись была наполнена символикой, и ничего в ней не было просто так. Адриан Корта не является исключением. Напротив, его «Натюрморты» дышат символизмом. Так что эти роскошные раковины не могут оставаться всего лишь раковинами под кистью мастера. Действительно, раковины имеют вполне однозначное и логичное прочтение — Это символы оболочки для человеческой души, каковой является наше тело. Давайте посмотрим на натюрморт Корте через призму такой интерпретации. Как заботливо и продуманно расставлены раковины для увековечивания. С подобным усердием и вниманием могли бы быть размещены полотна с членами семьи на большом парадном портрете. Супруги в богатых и дорогих одеждах, мужчина с краю, по правую руку от него его жена и мать его детей. По правую руку от матери старший сын и наследник. Чуть впереди младшие дети, погодки. И, наконец, младенец на руках у матери. Достойный, гармоничный, безупречный портрет. Настолько же безупречный, как и раковины, на которые мы с вами смотрим и не можем отделаться от мысли, что их вид и расположение на столе до боли напоминает описанный только что типичный для Голландии XVII века портрет. Так что же мы видим? Просто заморские диковинки или тонкую вдумчивую аллегорию семьи богатых голландцев? Шесть раковин разного размера и формы, шесть человек — шесть оболочек для бессмертной души. Лежат они на каменном столе, напоминающем древний алтарь. Трещина в камне говорит о том, что ничто в нашем мире не вечно, все подвержено влиянию неумолимого хода времени. Эта небольшая работа писалась, безусловно, на заказ и предназначалась, скорее всего, для кабинета богатого и богобоязненного предпринимателя, каковых немало появилось в XVII веке в свободной от Габсбурга в Голландии, перехватившей у порабощенной Фландрии торговое влияние в Северной Европе. Если у Адриана Корта натюрморт является аллегорическим портретом семьи, то у испанца Луиса Мелендеса почти век спустя натюрморт стал портретом государства, вернее, нескольких государств. Луис Мелендес, испанский живописец XVIII века, продолжатель лучших традиций мастеров испанского натюрморта. В самом деле, при взгляде на его натюрморт с арбузами и яблоками, трудно смириться с мыслью, что перед нами просто арбузы и просто яблоки на фоне почему-то беспокойного грозового пейзажа. Речь здесь, скорее всего, идет о чем-то более сложном и глубоком. Заказчиком этого натюрморта был наследник Испанского престола, в будущем ставший королем, Карл IV. Этот безвольный и бездарный правитель в 1808 году сдаст Испанию французам и отречется от престола. Но этот факт в данном случае нам не особо интересен, а что действительно интересно и важно для понимания замысла Мелендеса, так это то, что Карл был прямым потомком Филиппа Бурбонского, внука короля Франции и Навары Людовика XIV. За 57 лет до написания Мелендесом Натюрморта с арбузами и яблоками Людовик XIV выиграл войну за испанское наследство и посадил своего внука Филиппа на испанский престол. Посадил настолько крепко, что французские бурбоны, потомки Филиппа, до сих пор являются монархами Испании. Таким образом, три страны — Франция, Навара, с 1589 года часть Франции и Испания — оказались под властью бурбонов. Три католические страны, пройдя через бурю войн, составили мощное политическое ядро, утвердив влияние одной королевской семьи и став серьезной опорой католической церкви в Европе. А теперь, после маленькой исторической справки, самое время обратиться к тому, что изображено на натюрморте Мелендеса. Арбуз, наряду с гранатом, является символом христианской церкви. Косточки, объединенные под одной кожурой, означают соборность и единение христиан. Таким образом, перед нами разрезанный на три части христианский мир, где большая часть справа символизирует Францию, Маленький кусочек снизу — Навару, а кусок слева — Испанию. Куски разрезанного арбуза плотно прижаты друг к другу. Они отныне вместе навсегда. Им не страшна гроза, бушующая на заднем плане. Они уже прошли ее. Теперь на них льется яркий свет сверху, с небес. Да и в грозовом небе мы видим прояснение. Светлая полоска на горизонте сразу за горой. Несмотря на темный фон и беспокойный пейзаж, картина не выглядит тревожной. При взгляде на нее возникает уверенность, что все будет хорошо, во всяком случае до тех пор, пока три страны вместе и служат поддержкой христианскому миропорядку в Европе. Однако стоит одной из них отделиться и пойти своим путем, как крепкий миропорядок посыплется, подобно яблокам, разбросанным вокруг. Так и случится в 1789 году, когда Францию охватит пожар революции, и она, колыбель нового мира, противопоставить себя остальным христианским странам. Последствия этого события будут настолько грандиозными, что этого не могла предсказать даже талантливая кисть Мелендеса. Впрочем, кто сказал, что буря на заднем плане отступает, ведь облака движутся на нас, что не предвещает ничего хорошего? Быть может, совсем скоро чёрная туча совершенно уничтожит яркий свет. И прежде чем три страны обретут тот новый расцвет, что обещает полоска на горизонте, им предстоит пройти немало испытаний. Талантливый автор пророческого произведения умрет в нищете за девять лет до начала Великой Французской революции, призванной перевернуть всё мировое устройство — и не увидит ни казни французских монархов, ни пленения испанских. А в истории мировой живописи он останется автором серии из 44 натюрмортов, написанных для наследника испанского престола, среди которых прекрасный натюрморт с арбузами и яблоками, которые мы только что расшифровали.